вы согласились, пустили к себе ястреба. Когда ястреб залез к ним, он стал другое говорить. Я ваш царь, и вы меня должны слушать. Первое дело мне надо каждый день съедать по одному голубю. И каждый день задирал голубя. Хватились голубя, стали думать, как быть, да уже поздно. Не надо было, говорят. Его вовсе пускать. А теперь уже не поможешь.